ЭПИЛОГ Мы втроем сидели на пригорке. Я, Кощей и Светогор, наблюдая, как солнце клонится к закату. — Нет, Хатапыч, не могу я уйти с тобой, — ответил Кощей Артем, пожимая плечами. — И обратного хода мне нету, пуст совершенно. Уж не поверю твое бессмертие, чтобы ты бы да не выкрутился. — Может быть, как-нибудь, — пожал плечами Кощей, — но это будет еще не скоро. Здесь в магии кот наплакал, сам знаешь. Даже не знаю, пригодится ли вообще твой дар. — Пригодится, пригодится, — улыбнулся в усы Светогор, топая три раза ногой и уменьшаясь до наших размеров. Но, несмотря на это, мать-земля его до сих пор не носила и он по привычке устроился на каменистой площадке. — Ты ж так хотел этой силой, Кощеюшка. Ну вот теперь она твоя, и силушка, и ноша, которая к ней прилагается. — Ты лучше расскажи, — перевел разговор Кощей, как ты из домовины зачарованный-то вылез. Помнится уж, Илья, ты мурами срубил, рубил, да только еще больше обручей на домовине то оставил. — «А тут такое дело, мужики!» — поделился впечатлениями сватогор. «Сплю я себе в домовине, никого не трогаю, а тут слышу, звякает металл. Дзынь-дзынь! Смахивает ход вот мечом моброч-то. Ну, я из гроба поднимаюсь, смотрю, а ведь передо мной стоит. Молодой, да на Илью совсем не схожий, и в ножке все кланяется. Поздоровает, батюшка!» Не серчай, мол, что разбудил, да сон твой порушил. Только заплутал я в этих горах диких, а дорогу и спросить-то больше не у кого. — Погоди, погоди, Светогор, — перебил я великана, — а у этого витязя часом гармошки за плечами не было? Великан нахмурился, собираясь с А тебе откуда об этом ведомо, Ильюшенька? — Так я того богатыря знаю. Сам и гармошку ему подарил. Усвистал, небось, вновь приключения искать. Он, конечно, не совсем дурак, но с приидурью. Не знал, что домовина заколдована, и срубил обручей ко всем чертям мечом чернобоговым. — Просто чтобы дорогу спросить? — не поверив в лес Кощей. — Похоже на то, — пробасил велет. Ну и что мне оставалось делать? Я ж было к свету засобирался, да, слышь, тонет мать сыра земля, опять змищ поганая на свет божий вылезла. Вот и пошел на подмок-то. Но пока с горы пейских спустился, до границ миров пересек, ты сам уж, Ильюш, управился. Я толкнул плечом сидящего рядом хмурого кощей и улыбнулся в бороду. Чего закручинился, твое бессмертие? Все же сложилось, по-твоему, даже еще лучше. Силу он какую могучую заимел. Да знаю я все, Хаттабыч. Только жаль мне терять тебя, друг старого. Привык я к тебе, прикипел душой. Не печалься, дружище. Я обнял кощей одной рукой за плечи. Я свое пожил и положено исполнил. Да и заждались меня уж там. И я посмотрел на безоблачное небо, красочно подсвеченное закатом. — И когда? — Кощей тоже ждал меня в объятиях. — Вот солнышко зайдет, так и мне в путь собираться. Но я не оставлю тебя одного, бессмертная твоя задница. — Кощеюшка. Светогор неожиданно тоже толкнул моего бессмертного приятеля локтем в бок не твоя альто Зазнова, василиса ох и прилетит же тебе теперь где кощей подпрыгнул как подброшенной пружины погруженный в тяжелые думы он и не заметил как на пыльной дороге невесть как возникшей среди дикого еще дымящегося бурелома появилась одетая в длинное лазоревое платье красавица каких еще свет не видывал Рядом с ней трусил огромный черный кот, слегка припадающий на левую переднюю лапу. — Мистир, мистир! — заверещал, завидев меня Матроскин. — Я все сделал, как вы приказали. Выселился, привел, да и секрет ваш ей шепнул. Кот замолчал, а Кощей быстрой тенью метнулся к прекрасной незнакомке, какой пристала перед нами ега Заключил в объятия, закружил. Ну а мы со Светогором смущенно крякнули отвернулись, дабы не смущать. Стало быть, уходите, мессир? Вопросительно заглянув мне в глаза, спросил кот. Ухожу, хвостатый, присев возле Матроскина и, потрепав его по загривку, печально ответил я. Меня уже ждут. Не жаль. Погрустнел мой пушистый приятель. Мы были с вами такой слаженной командой. Может, и меня с собой возьмете? Я бы рад, Матроскин, да не могу, — виновато развела руками. Тебе здесь еще столько всего предстоит. — Тогда, миссир можно я ваши подвиги опишу? — неожиданно спросил кот. — Я же все ваши приключения одним глазком видел. А вот шерстяной дьявол. Все то он видел у меня в голове. Но я промолчал, печально улыбнувшись. горбатова только могила исправит. Ай книжку назову Позывной Хатабыч», — продолжил хвостатый проказник. Чем я хуже моего родича, кота обоюна? Так ты же, кот, у тебя же лапки, всматривая, как раскаленный огненный диск коснулся горизонта, подначил я Матроскина. А я на компьютере печатать буду. — парировал Матроскин, — опубликовать буду на «Автор под седонимом. — Ну что же, новое время, новые сказки! — вновь улыбнулся я, почесав кота между ушей. — Пиши, хвостатый, ток сильно уж не завирайся. — Да как вы могли такое подумать, миссир? возмутился был кот, но вдруг грустно ткнулся мордой в мою ладонь. Подошедшие ко мне Кощей и Василиса вдруг поклонились мне в пояс. — Пусть пишет, — произнес Кощей, — а я прослежу. — И я тоже напишу, — сказала Василиса, — всю правду. И про суд, и про... Они что-то еще хотели сказать, но солнце на горизонте уже село. И Светогор, ступивший на его последние лучи, стелящиеся по земле, выжидающе смотрел на меня. «Прощайте, родные мои!» Не стесняясь своих слез, на прощание расцеловал я ставший родными лица и одну мохнатую морду. «Берегите себя!» А впереди, там, у самой закатной черты уже открылись врата в иной мир, где я видел фигуры ожидающих меня, боевых друзей и товарищей, как павших смертью героев, так и ушедших в мир иной по старости. В их рядах я заметил и помолодевшего Прокопича, приветливо махнувшего мне рукой, и мою ненаглядную, мою несравненную Глафиру Степан. Быстро сгущались сумерки, обнимая землю, а под ногами стелилась дорога, сотканная из света. Я решительно шел вперед, но сердце тянуло оглянуться. И, посмотрев на тех, кого я оставлял навсегда, я почувствовал, что у меня светло и спокойно на душе. Потому что я знал и верил, все у них будет хорошо. Все будет хорошо. Погода стоят на страже хранители земли русской.